Вопрос кто кого? Мы их или они нас? Потому что двум нашим конструкциям на земле места не хватит. Так вот, брат. И потянулись связки дни, неотличимые друг от друга, как китки в томате. Точка-тире, точка-тире, часы напролет, до красных кругов перед глазами. Иногда Егору казалось, что это он так молится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 Еще снилось, что он сам дерево, и настырный черный дятел почерком Степана Карпенки колоть тому по коже коре своим острым клювом. пи пи пи пи пи пи пи пи пи Степан даже раз приснился. Ничего жуткого не делал. Просто сидел на полу, где пятно, смотрел на Дорина и все повторял. «Вже скоро, вже скоро. А что скоро?» Не объяснял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 Не должны подумать, будто Карпенко сидит под присмотром. Агенту положено изучать топографию местности, схему движения общественного транспорта, проходные дворы и прочее. Вот Егора изучал. Однажды, во время очередной топографической разведки, дошел до солянки. Оттуда ноги сами собой вынесли на Радищевскую улицу, к больнице имени Медсан Труда.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 Наклонялся к надежде, будто хотел тюкнуть ее своим клем, в глаза ей заглядывал, а она смотрела на него, снизу вверх, доверчиво так, серьезно, потом этот что-то пошутил.